Глава 36. Темпест. Руби, блокируй, рассекай. Руби, рассекай, блокируй. Руби, рассекай, блокируй. Темпест работала на чудесном, замечательном автопилоте. Тело девушки превратилось в идеально подготовленное оружие, и она владела им с экспертной точностью. Пока она не сильно задумывалась о содеянном, пока не смотрела на поверженные тела, пока глубоко не вдыхала запах крови и железа, Темпест вихрем неслась по полю битвы. Ежедневные тренировки в течение тринадцати лет оправдывались. Несколько раз она осматривала битву в поисках Кирцуны. Во время битвы Пайр превратился в безумца. Темпест не могла не испытывать благоговения и собственнического инстинкта. В животе что-то затрепетало, но она взяла верх над чувствами. Сейчас не время думать о том, что он сказал прошлой ночью. Если они переживут битву, она разберется в своих чувствах, как только все придет в норму. Лис заслуживал искреннего и прямолинейного ответа, без неуверенности или давления, влияющих на решение. Сегодня она будет сражаться, завтра она будет думать. Она вытерла окровавленные пальцы о форму одного из павших солдат короля. гончая выпрямилась, и холодный ветер хлестнул ее по лицу. Она встретилась взглядом с Димой, который подал ей знак. Бросившись к Максиму, она оставила Диму позади, но он достаточно быстро наверстает упущенное. Заметив ее, солдат преградил ей путь, размахивая крупным боевым топором. Темпест опустилась на одно колено и заскользила по грязному снегу. Лезвие рассекло воздух над ее головой со звуком скользящего металла, и ей показалось, что время в тот момент остановилось. Перевернувшись на снегу, она ткнула мечом назад, попав выше лодыжки соперника и, перерезав ему ахиллово сухожилие. Мужчина взревел и рухнул на колени, предательство и ненависть вспыхнули в его глазах и он схватился за ногу. Пусть ненавидит её, но, по крайней мере, он остался жив. Темпест знала, что он просто выполнял приказы. По возможности она только ранила и продвигалась вперёд. Темпест вскочила на ноги и продолжила бежать, хотя грязь и снег под ботинками то и дело ставили под угрозу её способность держаться на ногах. В какой-то момент она пошатнулась, но собралась с духом и ворвалась в хаос, окружавший Максима. Ее большой и сильный дядя взревел и взмахнул боевым топором, сверкнув безумной улыбкой. Пальцы сжались вокруг рукояти меча, и она грациозно уклонилась от неуклюжей атаки солдата. Мужчина, пошатнувшись, упал на землю, и она повернулась к нему лицом. Она моргнула в ответ на застенчивую улыбку Алекса, сжимающего в руке горсть розового порошка. «Спасибо!» — пробормотала она. «Темпест» ни разу в жизни не видел его в бою. Зрелище оказалось неожиданным. «Шевелись, девочка!» — закричал Максим. Ветер развивал ее волосы. Чешуйчатый хвост врезался в землю в трех футах от неё и заскользил по снегу, и она тут же отскочила в сторону. Девушка улыбнулась дракону, чьи изумрудные глаза сверкали от того, как солдаты с криком убегали от него. «Красавица! Ты, как всегда, в гуще событий!» Проскрежетал он гортанным драконьим голосом. Почти из ниоткуда появился Брайан в мокром чёрном плаще. «Ничего не могу с собой поделать!» Она кивнула в сторону перегруппировывающихся солдат. «Двигаемся на счёт три!» «Раз, два, три!» Темпест рванула вперед вместе с брайном По левую сторону приближался солдат. Волк прыгнул на него, сбив с ног. Она бежала дальше, перепрыгнув через тело солдата и развернулась, чтобы сбить с ног нападающего справа. «Продолжай в том же духе, девочка!» — крикнул Дима, появляясь слева. Она усмехнулась. «Училась лучших, разве нет?» Может быть, я даже превзошла тебя, дядя. Ха! Только потому, что я старею. Если ты стареешь, то я уже среднего возраста. Их дикий, не вписывающийся в окружающую обстановку разговор прервали. Максим с рёвом пронёсся мимо, отвлекая троих людей короля, чтобы раненый оборотень смог отступить в лес. Прекратите тявкать и принимайтесь за работу. Сделал замечание Максим, хотя и смеялся вместе с ними. «Покой нам только снится», как говорится. На этой ноте Темпест влилась в течение битвы, чувствуя присутствие дядюшек и друзей поблизости. Она увидела, как Лёвка справляется с двумя противниками, но не заметил подкравшегося сзади третьего. Сжав челюсти, она прищурилась, глядя на стражника, готового незаметно нанести Лёвке смертельный удар. Отделившись от Брайна и Димы, она увернулась от атаки и со всех ног побежала навстречу другу. Торопливость, должно быть, выдала ее, но солдату не хватило времени, чтобы остановить Гончу. Мужчина развернулся, но она уже перепрыгнула через огромное поваленное дерево и замахнулась в прыжке. К тому времени, как она приземлилась, мужчина упал замертво. Ни раскаяния, ни стыда, ни ярости только решимость и животный инстинкт спасти свою семью. Лёвка расправился с врагом и вытер пот, струящийся по его лицу. Он кивнул ей и ринулся вперёд. Она окинула взглядом поверженных мужчин, и сквозь щит её оцепенения пробилось чувство вины. Сколько из них испустят последний вздох сегодня? Тихий звук. Оглянувшись на лес, она расслабилась всего лишь отступающие раненые оборотни. Она вздохнула с облегчением. «Не враги!» «А, вот и ты!» — протянул мерзкий, злобный голос у неё за спиной. «Я думал, что никогда не найду тебя, мама!» Темпест замерла и повернулась лицом к Мэйвену. Она посмотрела на принца, отметив возбуждённый блеск в его глазах, и кровь, покрывающую тело, словно он в ней катался. К горлу подступила тошнота, и она едва удержалась от рвоты. «Нечего сказать?» — промурлыкал он. «Не мама я тебе». Он рассмеялся, и от этого звука у неё по спине пробежали мурашки. Что в нём так сильно выводило из себя? «Я искал тебя. Нам тебя не хватало». «А я тебя!» В какой-то степени она права. На первом месте в её списке значился Дестин, на втором — принц. «По правде говоря, я думала, что ты вернёшься во дворец и попытаешься убить свою сестру, ведь там никого нет, чтобы тебе помешать». Небрежно бросила она, обходя его справа. «Заставь его говорить, отвлекай!» «Ты такая прелестная!» Принц раздраженно рассмеялся, качая головой. «В то время, как моего отца ослепило то, что у тебя между ног, а еще идея о новых наследниках, я наблюдал. Я знал, что ты нечто большее, чем кажешься. Ты всегда слишком много знала и оказывалась не в том месте, не в то время». На его губах заиграла злобная улыбка. «Скажи мне». «Как долго ты собиралась спать с моим отцом ради блага народа? Или ты планировала перерезать ему горло в первую брачную ночь?» «Похоже, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос», — прошептала Темпест. А он поворачивался вместе с ней, чтобы держать ее в поле зрения. Повернувшись спиной к стволу дерева, она атаковала. Принц быстро парировал удар ловким и плавным движением. Недостаток роста он компенсировал грацией, он искусен. Лучше, чем многие воспитанники гончих, если на чистоту. Нужно быть предельно осторожной. После того, как ты исчезла, отец рассказал мне, что ты сделала и как он с тобой поступил. Говорил принц между ударами. Он сказал, что ты умрешь, прежде чем доберешься до леса, сбегая из доте но я знал, что ты вышивешь. Такие крысы из точных канав, как ты, никогда не умирают в подходящее время. Ну, что тут скажешь, я живучая. На его лице появилось выражение отвращения, и он сделал выпад, полоснув ее по боку. Она отскочила в сторону. «Все вы простолюдины, тараканы. Убить вас невозможно!» хотя, думаю, я преувеличил». Принц пнул тело павшего солдата в сторону Темпест, отчего она отскочила в бок и сократила расстояние между ними. Их клинки скрестились, и он скривил губы, обнажив зубы. Руки девушки задрожали, а он все продолжал напирать. «Нужно отстраниться, сейчас же». Темпест уловила блеск лезвия за мгновение до того, как жгучая боль пронзила ее бок. Она ахнула и упала на колени, откатившись в сторону. Мэйвен рубанул, вспоров землю. Поднявшись на ноги, она дотронулась до пульсирующей раны в боку. Кровь окрасила пальцы, он ранил ее. — Я зарежу тебя прямо здесь, — промурлыкал он. — Но ты не умрешь. Я утащу тебя обратно в Дотея, и ты будешь молить о смерти. Но я не исполню твое пожелание. В конце концов, ты признаешь, что я твой хозяин. Никогда, — прошипела она. Ее ответ, казалось, взбесил его еще сильнее. Ему нравится контроль. Позволь ему почувствовать его, а потом убей. Опасный план. Но он может сработать. Темпест закричала и сделала выпад. Принц встречал каждый её удар. Ботинки проваливались в месиво из грязи и снега, и она притворилась, что теряет равновесие, падая на его грудь. Мэйвен схватил её за косу и запрокинул голову назад. Она зашипела и, не сводя глаз с его лица, вытащила спрятанный в рукаве кинжал. Он отбросил меч, И, вцепившись пальцами в ее горло, приподнял. Темпест схватил его за запястье левой рукой и ахнула. «Еще немного?» «Моли о пощаде!» — прошептал он, притягивая ее ближе. В этом и заключалась его ошибка. Она вонзила кинжал в пространство между его поясом и нагрудной пластиной. Рот Мэйвена широко раскрылся, Он захлебнулся в беззвучном крике, отпустив ее. Темпест отшатнул кашля. Принц уставился на лезвие, торчащее из живота. Рана была недостаточно глубокой, чтобы убить, но достаточно болезненной, чтобы он перестал сопротивляться. Мэйвен вскинул голову, испепеляя ее взглядом. «Ах ты шлюха!» Он сделал один неуверенный шаг в ее направлении, но их отвлекло движение слева. На опушке леса появился гигантский человек. Он приближался к ним торопливой походкой. Темпест с трудом сглотнула и подняла меч. Каполиец из дворца. Вблизи он оказался еще больше. Мужчина, должно быть, был почти восьми футов ростом. «Не стой просто так!» «Разберись с ней», — скомандовал Мэйвен. Великан перевел взгляд с принца на нее. Она высоко вскинула подбородок, размышляя о том, как сразиться с гигантом. Если он двинется на нее, придется бежать. Другого выбора не оставалось. «С этим я облегчу тебе задачу», — сказал гигант, указывая на Мэйвена. Она моргнула. Такого она не ожидала. Я не могу этого допустить. Кополиец усмехнулся, что напомнило звук двух трущихся друг от друга камней. Мне не нужно ваше разрешение, миледи. Он совершил преступление против моего народа, за который должен ответить. Мэйвен побледнел и сделал неуверенный шаг назад. Мы заключили сделку. Великан поглядел на принца так словно тот был муравьем под его сапогом, которую мы разорвали в тот момент, когда узнали о твоем предательстве. Темпест молча наблюдала, как великан шагнул вперед и схватил принца. Он потащил его за доспехи в сторону леса, а молодой человек визжал и барахтался. Гигант остановился и оглянулся через плечо, посмотрев на Темпест. Мы, «Не друзья, Дестина! Если мы тебе понадобимся, то ответим на твой боевой клич!» Он развернулся и исчез в густом лесу. Крик Мэйвена затих вдали. Ошеломленная Темпест молча смотрела им вслед. «Совпадение?» Бог пронзила боль, и она шипением прижала ладонь к ране. Времени на размышления о будущем принца не было. «Мэйвен пожнёт то, что сам и посеял». Разорвав рука в своей рубашке, она связала части вместе и обернула ткань вокруг талии, чтобы остановить кровотечение. Рана не казалась серьёзной, но причиняла боль. Темпест снова бросилась в сражение, прочёсывая поле боя в поисках Пайра. Китсуны точно устремился к Дестину. Оставалось надеяться, что он ещё не убил короля. Дэстин заслуживал смерти, но не на поле битвы. Такой чести он не заслужил. Король должен публично признаться в своих преступлениях, предстать перед людьми, которых предал. Пробивая себе путь, она быстро добралась до гончих и увидела, как Пайр склонился над дестином, приставив кинжал к горлу мужчины. «Прекрати!» — закричала темпист, прорываясь сквозь стену гончих. «Пайр, остановись!» Ипайр и его отец уставились на нее широко раскрытыми глазами. «Ты жива?» — сказал Дестин почти с удивлением. Он ухмыльнулся, отчего рана, которую она ему нанесла, сморщилась. «Ты всегда меня удивляешь!» Горло подступило желчь, но она проигнорировала короля, сосредоточившись исключительно на лисе. «С какой стати мне останавливаться?» Процедил Пайер. «Он заслуживает смерти». «Согласна», — мягко сказала Темпест. «Но он должен публично заплатить за свои преступления». «Но ты, Темпест, уж ты меня понимаешь. Я должен это сделать». Она покачала головой. «То, что ты сказал мне недавно. Когда ты помог мне...» Темпест взглянула на короля Дестина, который наблюдал за ней с недоумением, медленно переходящим в осознание. «Ну, совсем», — продолжила она. «Ты сказал, чтобы я отпустила все, иначе оно бы съело меня изнутри». Сжав челюсти, он еще сильнее прижал кинжал к шее отца. «Это другое?» «Нет, то же самое», — настаивала она, делая шаг вперед. Оставшиеся солдаты Дестина начинали сдаваться. «Он никогда не будет твоим отцом, но в нем твоя кровь. Если ты убьешь его, это будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Или я буду лучше спать?» «Его смерть касается не только тебя», — твердо заявила она. «Ты не единственный человек, которому он причинил вред». Жители Хеймсери и Талаги заслуживают справедливости. Его уши прижались к голове. «А-а-а! — протянул Дестин, словно к его горлу не приставлен кинжал. Он охмыльнулся. «Похоже, у тебя крайне специфичный вкус на мужчин, миледи. Я никогда не принимал тебя за грязное животное!» — Еще одно слово, и я перережу тебе горло! — сказал Пайер резким, как сталь, голосом. Он обернулся, чтобы посмотреть на Темпест. — Ты попросишь меня пощадить его? Даже после всего, что он сделал? — Я не щажу его. Пусть его повесят. На публике, на всеобщее обозрение. Он заслуживает быть обесчищенным как преступник, которым он и является. Темпест встретилась взглядом с Дэстином. Он должен знать, каково это, когда тебя ведут на виселицу, и люди кричат, требуя твоей крови. Пайер внимательно посмотрел на нее, а затем впился взглядом в лицо своего отца. По выражению его лица она поняла, что он понимает ее правоту. Убивать Дестина сейчас — не стоило по многим причинам. «Он заплатит!» Её слова, казалось, затронули в нём что-то, и Пайр убрал клинок. Резким движением он поднялся на ноги. Окружавшие их гончей направили свои мечи на Дестина, чтобы помешать королю встать. Пайр уставился на своего родителя, а затем бросил апатичный взгляд в её сторону. «Ты победила!» «Леди Гончая». Его лишенные эмоции слова заставили ее похолодеть. «Речь идет не о победе. Речь идет о справедливости». «Справедливость? Что этот мир знает о справедливости? Достаточно, чтобы понять, что твой план — не простая защита, а убийство». Китсуна подошел к ней, но не встречался взглядом. Она потянулась к его руке, но он слегка отстранился. От обиды перехватило дыхание. Они видели, как Дестина рывком поставили на ноги. Король улыбнулся ей, а затем Пайру. «Думаешь, вернуть меня в Доте, чтобы я ответил за свои преступления? Хорошая идея, мальчик. На моей стороне больше людей, чем у тебя». — Лорды Хеймсерии никогда этого не допустят, — рассмеялся он. — Неужели ты думаешь, что они позволят тебе отрезать их от источника власти? Богатство? Я... Злорадство Дестина прервал прошедший между нагрудником и наплечником меч, поразивший его сердце. Темпест вздрогнула, посмотрев за плечо Дестина. Мадрид глядел на нее в ответ. В глазах его плескались ярость, обида и чувство вины. Он перевел взгляд на короля. «За то, что ты отобрал мою семью!» Пробормотал Мадрид, обращаясь к королю. Он вытащил меч, пнув мужчину ногой с презрением, отразившимся на лице. «За то, что прикасался к тому, что тебе не принадлежит!» Дейстин ахнул и упал на спину, широко раскрыв глаза. Мадрид бесстрастно уставился на короля. «Надеюсь, ты будешь гореть в вечных муках!» Король сделал последний вдох и затих. Сердце Темпест бешено колотилось в груди, а нижняя губа задрожала. Мадрид поднял голову и посмотрел на нее. Столько эмоций отразилось на его лице. Мир отошел на второй план, и воздух казался неподвижным. «Прости», — сказал он. Хватило одного слова, чтобы ответить на вопрос, мучивший ее большую часть жизни. Мадрид — ее отец. Она даже не знала его имени. «Как тебя зовут?» он сглотнул. «Гарен». Темпа кивнула. «Гарен Мадрид. Ее отец». Он мягко улыбнулся ей, прежде чем снова превратиться в стойка Мадрида, который помогал ее воспитывать. «Сегодня мы заканчиваем то, что начал Дестин. Завтра мы разберемся с последствиями. за прокричал мадрид «За Хеймсерию!» — эхом отозвалась Темпест. Краем глаза она взглянула на Пайра, но тот, казалось, был далеко. У нее защемило сердце, и ей снова захотелось взять его за руку, но она сдержала порыв. «Он придет к ней, когда будет готов».